«Сын». Глава 1 После того, как мятежники обстреляли аэропорт и попали в пассажирский самолет, гражданские воздушные перевозки были прекращены. На американском военном самолете белым с синими опознавательными знаками прибыли наблюдатели. Их встретил эскорт солдат и офицеров и провел через длинные переходы и большой зал — мимо ленточных транспортеров, закрытых билетных стоек и пустых магазинов. Огни рекламы погасли, информационные табло были немы. Большие окна в человеческий рост, некоторые без стекол, были заложены мешками с песком. Под ботинками наблюдателей, сопровождающих, осколки стекла и песок на полу слегка похрустывали. Перед входом в здание аэропорта их ждал небольшой автобус. Двери были открыты, туда и провели наблюдателей. Как только последний из них вошел в автобус, два джипа пристроились к нему спереди, а два грузовика с солдатами сзади, и кортеж с большой скоростью рванулся вперед. «Добро пожаловать, господа!» В пожилом мужчине с седой шевелюрой и усами, стоявшем в проходе между передними сиденьями, державшемся за спинки, наблюдатели узнали президента. Он был живой легендой, В 1969 году он был избран на этот пост, а через два года свергнут военными. Он не уехал из страны, а позволил посадить себя в тюрьму. В конце 70-х под давлением американцев его перевели под домашний арест, а в 80-х он уже работал адвокатом и организовывал оппозицию. Когда повстанцы военные вынуждены были начать мирные переговоры, они договорились вновь назначить его президентом. Никто не сомневался, что предстоящие свободные выборы утвердят его в этой должности. Кортеж достиг пригородов столицы. Дощатые хижины и листы пластика и картона, кладбище, где люди жили в склепах, надгробные памятники использовались как фундаменты для лачуг, хибарки с крышами и сгофрированные жести. По улице сновали мужчины, женщины и дети с емкостями для воды. Воздух был обжигающе горячим и сухим. На всем, даже на асфальте, шоссе, лежал слой песка. И кортеж машин вздымал его вверх. Спустя некоторое время стекла автобуса помутнели. Президент говорил о гражданской войне, о терроре и о мире. Тайны мира в смертельной усталости. Но когда же все, наконец, смертельно устанут? Давайте радоваться, что большинство людей смертельно устали. Но не до самой последней точки. Эти смертельно уставшие люди должны помешать воевать другим, тем, которые хотят продолжать воевать. Президент устал улыбнулся. Мир — это невероятное состояние. Поэтому я и попросил прислать миротворческий контингент. 20 тысяч человек. Вместо миротворцев приезжаете вы, 12, чтобы пронаблюдать, так ли идет процесс создания смешанных подразделений. По правилам ли проводятся выборы губернаторов, восстанавливаются органы гражданского управления? Президент переводил взгляд с одного лица на другое. С вашей стороны это мужественный поступок приехать сюда. Спасибо вам. Он вновь улыбнулся. Знаете, как именует вас наша пресса? «Двенадцать апостолов мира! Да благословит вас Бог!» Они были в самом сердце города. Он раскинулся на краю долины. Две улицы со Старым собором, зданиями парламента, правительства и Верховного суда. Постройки XIX века, современные офисы, магазины, жилые дома. Президент попрощался. Автобус поехал дальше. Показался подъезд к Хилтону. Стена гостиницы, примыкающая к горе, демонстрировала следы обстрела и заколоченные досками окна. В парке мешки с песком обозначали воинские позиции. Директор гостиницы сам вышел их встречать. Он попросил извинения, что не все еще функционирует так, как хотелось бы. Только за несколько дней до этого военные покинули гостиницу. Однако номера в прекрасном состоянии и широко откройте балконные двери. Ночью будет прохладно,